Что было дальше, помню четко, но отстраненно, словно все происходило вовсе даже и не со мной. В голове играл полковой оркестр, особенно трудились литавры и фанфары. Я даже абсолютно точно улавливал мелодию «Себастьян Бах» с Керца Семинор. Там еще такой замечательный проигрыш на клавишных шарлота де Блэр всю дорогу чего-то старательно от меня добивалась, перейдя от трепетных полунамеков к весьма непрозрачным действиям. Прошу прощения, что вынужден говорить такое о даме, но ее ручки буквально оконфузили меня, введя в совершеннейший тупик. Во-первых, она зачем-то пыталась отнять у меня третью бутылку пузырящегося некрепкого, но занятного венца. Разумеется, я этого не позволил, так как она бы непременно опьянела, а гусары не любят пьяных женщин. В утешение мне пришлось дважды продекламировать ей мое последнее стихотворение «Стукнем чашу с чашей дружно». На третьем повторе бедняжка сдалась и отстала. Возможно, я слишком активно жестикулировал и размахивал шашкой в ограниченном пространстве кареты. Потом зачем-то попыталась стащить с меня армяк, а я сопротивлялся по причине полного нетерпения к щекотке. Далее голубоглазая недотрога взялась за мои штаны, но узел на веревке, их удерживающий, затянулся хоть топором руби. Топора под рукой не оказалось, а зубками она не смогла. Вот и все их хваленое парижское искусство. Эй! Обессиленное красное от негодования — Прелестница гневно свела брови и зарычала на меня ужасающе хриплым голосом. «Несчастный глупец! Ты возбудил мою страсть, не дав ей удовлетворения! Отвергать любовь Шарлотты де Блэр не смеет ни один смертный!» «Ланфрен, ланфра, ланта-тита!» Едва вороча языком попытался пропеть, я надеюсь, что родная песенка ее успокоит, но, увы. — Ты умрешь страшной смертью, русский гусар! Голубые глаза красавицы вдруг стали совершенно черными, а лицо превратилось в жуткий оскал безобразной химеры Нотр-Дама. — Ну что, богу я такое на картинках видел! На пальчиках ее мгновенно нарисовались длиннющие когти, из рукавов зажипели змеи, а посиневшие губки продолжали изрыгать затейливые проклятия. «Ты мог бы стать моим рабом, послушной машиной моей извращенной воли, слугой моей великой миссии в вашей варварской стране! Удовлетворив меня, ты мог бы подняться под рукой моей до...» «Но нет, пьянь российская, тебе суждено утолить лишь мой голод!» Я почему-то решил, если честно, что сейчас она меня укусит. Ну да. И инстинктивно показал даме кукиш. Она пошла пятнами, потом полосками, мелкой рябью и совсем уж было пустила дым из ушей, как вдруг карета встала. «Кто вы такие и куда направляетесь?» Вокруг зазвучала французская речь, и молодой офицер деликатно постучал в дверцу. «Это что, получается, мы прибыли уже, что так, что ли?» «Вот ведь время пролетело!» Я высунул кудрявую голову в окошко, где взором моему представились стройные неприятельские кавалеристы в зелено-серых мундирах. «Кто вы?» — вновь повторили они. Я нетрезво икнул и широко улыбнулся в ответ. Сказать хотелось многое, слова были, но язык лыка не вязал. Образно выражаясь «Это русский партизан! Дени Давидов! Хватайте его, господа!» Неожиданно громко завопила мадемуазель шарлота де Блэр, вновь прекрасная, как в первое мгновение нашего знакомства. «Он пытался надругаться над моей честью, а его разбойники раскидали по дороге все мои лифчики!» От таких воплей и неправедных обвинений я практически оглох и даже перестал икать. Французы задумчиво выволокли меня из кареты, посмотрели, держа на весу, принюхались, о чем-то пошептавшись между собой, и дружно расхохотались. — Месть отвергнутой женщины! — кое-как уразумел я, плюхаясь задом в придорожную грязь. Негодующая квохтанье моей недолгой попутчицы постепенно таяла в скрипе колес. Драгунский разъезд сопровождал маленькую карету в голубеющие на горизонте Монина. Один из офицеров поворотил коня, подъехал ко мне и, безапелляционно отобрав кабардинскую шашку, меня же обозвал вором. Я чуть не разревелся от незаслуженной обиды, устыдившись поступка своего, Он сунул мне в руку яблоко и, похлопав по плечу, велел прийти в село, когда захочу опохмелиться. На французском, разумеется, видимо, твердо веря в то, что каждый севалапый мужик просто обязан отлично понимать иноземную речь победителей. Глядя ему во след, я дал себе слово «непременно воспользоваться этим предложением». И показать этим лягушатникам, кто они, так их разэдок, так-то через черезэдок, так, есть, кто они есть-то с точки зрения русского офицера. Однако для этого надо было сначала выбраться к своим, ибо один я на такое не мог пойти, из боязни лишить своих боевых товарищей славы в деле возвращения мне отобранного имущества». В изобретательном уме моем начинали уже складываться яркие полотна на ужасающей месте наполеоновским захватчиком мало того что у меня отобрали боевое оружие мало того что завезли невесть в какую дали бросили одного так они еще и не поверили что я партизан знаменитый на всю округу Денис Давыдов, краса и цвет русского гусарства, популярный поэт, неуловимый наездник и герой, проевший пляж местному французскому губернатору, а кроме того еще и... — Эда Плюнтенних! — хрипло и душевно посоветовал кто-то сбоку от меня. Идуменная... Выгнал левую бровь. — Еще, естественно, устал. Слева, прямо посреди большой желтой лужи, лежал практически голый пузатый мужик в обнимку с узкогорлой греческой амфорой Вокруг распространялся дивный запах алкоголя. а А-а-а! — А чё ты молчишь, а? Чё, богов? Никогда и не видал. Я отрицательно помотал головой. Язык по-прежнему не повиновался. Мужик возвел глаза к небу, приложился к камфоре, отхлебнул, крякнул и снисходительно пояснил. Бахус. Древнегреческий, позднее римский пантéon. Бог э, к, да, пьянства и а, а, а, а извлечений. О, вспомнил, но я стукнул себе по правому уху, потом по левому, потом зажмурился, попробовал ущипнуть Закончик носа. Хм, видение-то не исчезало. Ой, ладно. Только для тебя я это... Объясняю на пальцах. Я Бахус. Твой дед просил помочь. Мне не жалко. Греческий бог... Еще раз прихлебнул из сосуда и закашлялся. «Закусывать надо!» — с завистью подумал я. «Ой, да-да-да!» «Да знаю, я знаю!» «А маслину у вас нет?» «Фиги эти!» «Не растут!» «Да!» «Финиковые пальмы тоже!» «И чем закусывать?»